Глава восьмая Когда Гастингс на следующее утро спустился, наконец, к завтраку после длительного освежающего сна, он обнаружил, что есть ему придется в одиночестве. От Тредуэлла капитан узнал, что Эдвард Рейнер позавтракал очень рано и вернулся в свою комнату, дабы привести в порядок кое-какие бумаги сэра Клода, что миссис и мистер Эймори заказали завтрак в своей комнаты и еще не появлялись, а Барбара Эймори вышла с чашечкой кофе в сад, где, скорее всего, и продолжает загорать. Мисс Карлайн Эймори попросила подать завтрак к ней в спальню, пожаловавшись на легкую головную боль, и, соответственно, ее дворецкий тоже еще не видел. — А мсье Пуарро вы этим утром случайно не видели, Тредуэл? — спросил Гастингс, и узнал, что его друг проснулся рано и решил прогуляться до деревни. «Насколько я понял, месье Пуаро сказал, что у него там какие-то дела», — добавил Трэдуэлл. Покончив с роскошным завтраком, состоявшим из бекона, сосисок, яиц, тоста и кофе, Гастинг свернулся в свою комфортабельную комнату на втором этаже, из окон которой открывался великолепный вид как на часть сада, так и на загоравшую барбару что показалось гастингсу заслуживающим особого внимания и только после того как девушка вернулась в дом капитан уселся в кресле с утренним номером таймс который был отпечатан слишком рано чтобы в нем появилась хоть какая то информация о смерти сэра клода эймори накануне вечером дойдя до колонки редактора гастингс погрузился в чтение спустя добрых полчаса Он очнулся от легкой дремоты и увидел стоявшего над ним Эркюля Пуаро. — Вижу, Моншар, мой дорогой, что вы полностью погружены в расследование. Сыщик хихикнул. — А ведь вы не ошиблись, Пуаро. Я уже давно размышляю над тем, что произошло вчера вечером, — заверил его Гастингс. — Просто закрыл глаза на несколько мгновений. — Почему бы и нет, мой друг? успокоил его сыщик. а Что до меня, то я тоже размышлял о смерти сэра Клода, но ну и, конечно, о краже его такой важной формулы. Более того, я уже предпринял кое-какие шаги и теперь в любую минуту ожидаю телеграмму, которая подтвердит или опровергнет некоторые мои подозрения. «А кого или что вы подозреваете, Пуаро?» нетерпеливо спросил Гастингс. Прежде чем ответить... Тот посмотрел в окно. — Боюсь, что на данном этапе я еще не могу поделиться этим с вами, друг мой. Сейчас я только могу согласиться с фокусниками на сцене, которые часто предупреждают нас. Поспешишь, людей насмешишь. — Честное слово, Пуаро! — воскликнул Гастингс. — Иногда вы бываете просто невыносимы. Мне кажется, что вы должны сказать мне хотя бы о том, кого подозреваете в краже формулы. В конце концов, я ведь и помочь вам могу. Легкомысленным жестом руки Пуаро остановил своего коллегу. Надев на лицо маску святой простоты, маленький детектив задумчиво смотрел из окна куда-то вдаль. «Вы — Вы на Гастингс? — спросил он. — Хотите знать, почему я все еще не бросился по следу подозреваемого? — Ну, что-то в этом роде, — признался капитан. «Будь вы на моем месте, вы поступили бы именно так», — самодовольно заметил бельгиец. «И я это хорошо понимаю. Но я не из тех, кто предпочитает метаться в поисках иголки в стоге сена, как говорите вы, англичане. И в настоящий момент я настроен немного подождать. А вот почему я жду...» «Абьян!» «Все дело в том, что для самого Эркюля Пуаро с его проницательным умом Некоторые вещи абсолютно очевидны, тогда как для других, не столь щедро одаренных от природы, они представляются загадкой. — Бог мой, Пуаро! — воскликнул капитан. — Знаете, я заплатил бы любые деньги, только чтобы увидеть, как однажды вы сядете в галошу. Одного раза было бы вполне достаточно. Все-таки вы невероятно тщеславны. «Не стоит так перевозбуждаться, мой дорогой Гастингс!» Слова Пуаро звучали успокаивающе. «По правде говоря, мне иногда кажется, что вы меня почти ненавидите. Увы мне, увы, приходится расплачиваться за собственное величие». Маленький человечек надулся и вздохнул столь комично, что Гастингсу не оставалось ничего, кроме как рассмеяться. «Вы правы, Пуаро!» — Вы самый самонадеянный человек из всех, кого я знаю, — объявил он. — А что вы делаешь? Уникальный человек всегда знает о своей уникальности. А теперь серьезно, мой дорогой Гастингс. Позвольте проинформировать вас о том, что я попросил сына Сара Клода, мистера Ричарда Эймори, встретиться с нами в библиотеке в полдень. Я подчеркиваю, с нами, Гастингс. поскольку мне необходимо, чтобы вы при этом присутствовали и внимательно наблюдали. — Как и всегда, я буду рад помочь вам, Пуаро, — заверил сыщика его друг. В полдень Пуаро Гастингс и Ричард Эймори встретились в библиотеке. Тело сэра Клода убрали из нее еще накануне вечером. Пока Гастингс слушал и наблюдал со своего удобного места на диване, детектив попросил Ричарда Эймори детально рассказать о том, что произошло вечером накануне до его Пуаро прибытия. Закончив свой рассказ о событиях предыдущего вечера, Ричард, сидя на том самом кресле, которое накануне занимал его отец, произнес. — Вот, собственно, и все, по-моему. Надеюсь, я излагал понятно. — Абсолютно, месье Эймори, абсолютно, — ответил сыщик, облокотившийся на подлокотник единственного в комнате кресла. «Теперь картина прямо-таки стоит у меня перед глазами». Закрыв глаза, он попытался представить себе те события. «Вот сэр клод в кресле, контролирующий всем происходящее. Потом наступает темнота, раздается стуга в дверь. Да, действительно, драматическая сцена». «Что ж», — сказал Ричард, делая попытку встать, «Если это все, еще минуточку», — попросил сыщик, жестом руки останавливая его. Вновь опустившись в кресло, Ричард с неохотой поинтересовался. «Ну, что еще?» «А что происходило раньше, месье Эймори?» «Раньше? Ну да, сразу же после обеда». «Ах, вот вы о чем!» «Да ничего интересного, правда. Секретарь отца Рейнор, Эдвард рейнер Прошел прямо в кабинет отца, мы все остались здесь. — И вы занялись чем же? — сыщик ободряюще улыбнулся Ричарду. — Да просто болтали. Почти все время у нас работал граммофон. по арона минуту задумался. — И не произошло ничего такого, о чем вы хотели бы упомянуть? — спросил он, помедлив. — Ничего абсолютно, — ответил Ричард, — пожалуй, чересчур поспешно. «А когда был подан кофе?» — не отставал сыщик, внимательно следя за собеседником. «Сразу же после обеда». И его разлил дворецкий или он оставил поднос на столе с тем, чтобы это сделал кто-то другой. поро сделал какой-то неопределенный жест руками. «Честное слово, не помню», — ответил младший Эймори. Пуаро едва слышно вздохнул. Подумав какое-то время, он, наконец, спросил... «И что, кофе пили все?» «Да, кажется. То есть все, кроме Рейнера. Он вообще кофе не пьет». «А кофе сараклода отнесли к нему в кабинет?» «По-моему, да», — ответил Ричард, и в его голосе появилось раздражение. «А что, все это так важно?» Пуаро поднял руки в извиняющемся жесте. — Примите мои извинения. Это все потому, что мне очень хочется как можно точнее представить себе полную картину. В конце концов, мы же хотим вернуть эту драгоценную формулу, не так ли? — Наверное. Вновь довольно мрачно ответил Ричард. Демонстративно приподняв брови, Пуаро издал звук, чем-то напоминающий возглас удивления — То есть, я хотел сказать, конечно, обязательно был вынужден добавить Ричард. «Так, а когда сэр Клод вышел в комнату из своего кабинета?» — спросил сыщик, отвернувшись от Ричарда Эймари. «Как раз тогда, когда они пытались справиться с дверью», — ответил тот. «Они?» — переспросил Пуаро, вновь поворачиваясь к нему. «Ну да, Рейнер и остальные». «Могу я спросить, кому понадобилось открывать дверь?» «Моей жене, Люси. Вчера вечером она не очень хорошо себя чувствовала». «Ла паврдам! Бедная женщина!» — в голосе Пуаро послышалась симпатия. «Надеюсь, сегодня утром она чувствует себя лучше. Я очень хотел бы как можно скорее задать ей парочку вопросов». «Боюсь, что это невозможно», — ответил Ричард. Она не готова не отвечать на вопросы и не видеть кого-либо. Да она и не сможет рассказать вам ничего нового, помимо того, что я уже рассказал. — Конечно, конечно, — успокоил его Пуаро. Но у женщин есть способность, месье Эймори, замечать мельчайшие детали, хотя я и не сомневаюсь, что ваша тетушка тоже подойдет. — Она в постели, — поспешно ответил Ричард. Смерть отца стала для нее настоящим шоком. Тогда понятно, — задумчиво пробормотал Пуаро. Повисла пауза. Ричард, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, встал и повернулся к французскому окну. — Давайте впустим немного свежего воздуха, — предложил он. — Здесь слишком жарко. — Вы ничем не отличаетесь от остальных англичан, — объявил Пуаро, улыбнувшись. «Никогда не забывайте о старом, добром, свежем воздухе. Нет, вам обязательно надо впустить его в помещение. Надеюсь, вы не будете возражать». «Я?» — переспросил сыщик. «Ну, конечно, нет. Я уже сжился со всеми вашими привычками, и теперь меня везде принимают за англичанина». Сидевший на диване Гастингс не мог не улыбнуться про себя. но простите меня мся эймори разве окно не закрыто на какой то хитроумный замок ключ от этого замка на связке моего отца который у меня тут достав из кармана ключи ричард подошел к французскому окну открыл замок и широко распахнул створки отодвинувшись от окна подальше пуаро уселся на стул как можно дальше от потока свежего воздуха и передернул плечами сам же ричард глубоко вдохнул и какое-то время стоял возле окна, глядя на сад, после чего подошел к детективу с видом человека, принявшего, наконец, нелегкое решение. «Весье Пуарон, не будем ходить вокруг да около», — заявил он. «Я знаю, что вчера вечером моя жена умоляла вас остаться, но она была сильно расстроена и находилась на грани истерики, поэтому с трудом отдавала отчет в своих действиях». «Я именно тот человек, которого все это коснулось больше всего, и честно заявляю вам, что мне наплевать на эту формулу. Мой отец был богатым человеком, это его открытие тоже стоит немалых денег, но мне не нужно больше того, что у меня теперь будет, и я не хочу притворяться, что разделяю его энтузиазм во всем, что касается научных изысканий. В мире и так достаточно взрывчатых веществ». «Понятно». задумчиво произнес Пуаро. «То есть я хочу сказать, — заключил Эймори, — что вам вообще не стоит заниматься этим делом. Брови сыщика вновь залетели, что означало у него высшую степень удивления. «То есть вы предпочитаете, чтобы я уехал?» переспросил он. «Чтобы я прекратил расследование?» «Да, именно так». В голосе Ричарда Эймори, отвернувшегося от сыщика, слышалась неуверенность. — Но послушайте, — продолжал настаивать маленький бельгиец, — укравший формулу, не крал ее просто для того, чтобы положить под сукно. — Правильно, — согласился Ричард, вновь поворачиваясь к Пуаро. — И тем не менее. — Значит, вы согласны с... как это лучше сказать... с клеймом позора? Голос Пуаро звучал веско и значительно. — Позора? — резко воскликнул Ричард. — «Пять человек», — попытался объяснить сыщик. «У пяти человек была возможность украсть формулу. И пока один из них не будет признан виновным, остальные не могут быть объявлены невиновными». Пока он говорил, в комнату вошел Трэдуэлл. И когда Ричард стал бормотать что-то невразумительное, типа «Я... дело в том...» Дворецкий прервал его. «Прошу прощения, сэр», — сказал он своему работодателю. Но приехал доктор Грэм, и он хотел бы встретиться с вами». Явно обрадовавшись возможности избежать дальнейших вопросов со стороны поаро Ричард ответил «Я сейчас». С этими словами он подошел к двери, а затем, повернувшись к сыщику, и спросил у него формального разрешения «Вы позволите, сэр?» И скрылся вместе с Трэдуэллом. После того, как двое мужчин вышли из комнаты, Гастингс встал с дивана и подошел к Пуаро. Было видно, что его так и распирает от с трудом сдерживаемого возбуждения. — Подумать только! — воскликнул он. — Отравили! — О чем вы, Гастингс? — поинтересовался Пуаро. — Отравили и глазом не моргнули! — повторил капитан, энергично кивая.